Глава шестая. «Вот тут и остановимся», — сказал Карамон, направляясь к покосившемуся строению, которое, нахохлившись, словно больное животное, виднелось под деревьями в стороне от дороги. «Может быть, она побывала здесь?» «Сомневаюсь», — заметил Тосельхов, с подозрением рассматривая вывеску, что болталась над дверью на ржавой цепи. «Разбитая кружка не кажется мне тем местом, куда могла бы...» «Ерунда», — воршливо перебил его Карамон. За краткое время их совместного путешествия он уже не раз выказывал воршливость и раздражение. «Должна же она питаться. Даже самым великим жрецам приходится время от времени обедать, чтобы не протянуть ноги и не отправиться навстречу со своими богами раньше назначенного срока. Может быть, кто-то из посетителей встречал ее на пути. Пока что нам не очень везет». «Да», — согласился Тасс. «Однако нам повезло бы больше, если бы мы искали госпожу Крисанию не в тавернах, а на дорогах». «Чудак», — удивился Карамон. «Таверна-то строят у дорог, так что это одно и то же». Они были в пути уже три дня, и самые худшие опасения сельхов относительно неудачного начала потихоньку сбывались. Кендеры, как правило, очень любят путешествовать. Все они в возрасте примерно 20 лет заболевают бродячей болезнью и с радостью отправляются на поиски приключений в неведомые края и страны, заодно пополняя свои небольшие, но очень вместительные кошели и дорожные сумки всевозможными диковинными предметами, которые, конечно же, попадают туда по чистой случайности. Инстинкт самосохранения и чувство страха почти совершенно чужды народу кендеров. По большей части ими движет неуемное любопытство, которое заставляет их забираться в самые невероятные места. К счастью для большинства жителей Кринна, кендеры весьма немногочисленны, иначе никому от них не было бы житья. у Непоседи было около 30 лет, во всяком случае он сам так считал. Во многих отношениях Тасс был типичным кендером. В свое время он исходил в Ансалон вдоль и поперек. Сначала он путешествовал вместе со своими родителями, а после того, как они состарились и осели в Кендерморе, продолжил скитаться в одиночку. Это длилось до тех пор, пока Тосельхов не встретил гнома-кузнеца по имени Флинтогненный Горн и его друга Таниса Пуэльфа. После того, как к ним присоединились Стурм Светлый Меч и братья-близнецы Карамон и Рейслин, Тас оказался вовлеченным в самое захватывающее приключение в своей жизни – Войны Копья. Однако в некоторых отношениях тасельхов был не похож на своих соплеменников, хотя сам он, упомяни об этом кто-нибудь слух, со всей горячностью бросился бы опровергать подобные утверждения. Смерть Стурма и Флинта, двух друзей, к которым он был искренне привязан, глубоко затронула его душу. Он впервые узнал, что такое страх, причем страх не за свою шкуру. Это был страх и тревога за тех, кого он любил. В настоящий момент больше всего-то заботил озаботил Карамон, и с каждым днем забота это росла. Поначалу их путешествие показалось даже приятным. Отойдя от дома Тики на приличное расстояние, Карамон понемногу перестал ворчать по поводу ее жестокосердия, а также по поводу неспособности мира в целом понять тонкую и нежную душу столь выдающейся личности, каковой он, Карамон, без всякого сомнения являлся. Гигант даже несколько раз приложился к своей заветной фляжке, отчего настроение его заметно улучшилось. Отпив еще пару глотков, он принялся рассказывать о своих похождениях, когда сразу после войны помогал выслеживать прячущихся в лесах драконидов. Тассу было интересно послушать старого товарища, и хотя ему приходилось постоянно следить за тем, чтобы Бупу не попала под колеса фургона или не забрела в грязную лужу, утро показалось ему довольно славным. После полудня, когда фляжка совсем опустела, Кендер решил, что Карамон весьма расположен послушать его истории о том, о чем он никогда не уставал рассказывать снова и снова. Однако на самом интересном месте, когда Тасельхов описывал, как он угнал чудовище шерстистого слона, которого в тех местах называли мамонтом, и как волшебники метали ему вслед след смертоносной молнии, гигант внезапно остановился у них, кстати, подвернувшейся таверны. «Я только наполню флягу», пробормотал он и вошел внутрь. Тасельхов хотел было войти следом, но взгляд его упал на Бупу, которая, раскрыв рот, на добила раскаленный горн в кузнице на противоположной стороне дороги. Подумав, что она чего доброго подожжет либо себя, либо поселок, либо и то, и другое, Тасс вздохнул и остался с ней на свежем воздухе. Большинство таверн вражных гномов не допускали из-за характерного запаха. В конце концов, вряд ли Карамону потребуется больше 15 минут. Через два часа с небольшим Карамон, пошатываясь, появился в дверях. «Где ты пропадал?» — напустился на него Кендер. «Я просто... Просто немного... На посошок... Одну...» «Я отправился в путь с заданием!» — в отчаянии завопил Кендер. С заданием, которое мне дала весьма важная персона, и от которого, быть может, зависит ее судьба. А я вынужден торчать тут на Санцепеке в компании с девчонкой, да еще из с племени овраженных гномов». Тасельхов негодующим жестом указал на Бупу, которая мирно спала в придорожной канаве. «Я чуть не помер со скуки, пока ты локал там свою гномью водку». «Знаешь чего?» — Карамон вытянул губы. «Ты чего-то заговорил совсем как тика». Начиная с этого момента, все пошло кувырком. Вечером того же дня они остановились у перекрестка. «Давай пойдем туда», — Тас указал рукой на одну из дорог. «Госпожа Крисания наверняка догадывается, что кто-нибудь попытается ее задержать. Скорее всего, она изберет для себя не самый схоженный путь, чтобы попытаться сбить преследователей со следа. Мне лично кажется, что нам надо попробовать пройти тем путем, которым мы шли два года назад, когда удирали из утехи». «Ерунда», — фыркнул Карамон. «Она женщина, да к тому же еще и жрица. Она изберет самую легкую дорогу. Мы отправимся по пути, ведущему к гавани». Тас сомневался в верности выбранной дороги, и, как вскоре оказалось, не зря. Не успели они пройти и нескольких миль, как им повстречалась еще одна таверна. Карамон, естественно, устремился внутрь, чтобы расспросить посетителей о женщине, чье описание было бы схоже с внешностью Крисании. Тас снова остался на дороге один вместе с Бупу. Через час его спутник появился в дверях. Лицо Карамона было раскрасневшимся, но приветливым. «Ну что, видел ее кто-нибудь?» — поинтересовался Кендер. «Кого?» «Ах, да, нет, не видел». И теперь, два дня спустя, они не преодолели еще и половины пути до гавани, хотя Кендер уже мог бы составить подробный путеводитель по придорожным тавернам. «Раньше», — вслух подумал Кендер, — «мы могли бы за это время дойти до Тарсиса и обратно». «Тогда я был моложе», — возразил Карамон. «Я был совсем юнец. Теперь же я матерый. Мое тело <сих> <сих> матерое. Мне трудно взять прежний темп. Тело должно набраться сил». «Кое-чего оно набирается», — мрачно сказал Тасс себе под нос. «Но отнюдь не силы». Действительно, после каждого часа ходьбы Карамону требовался отдых. Иногда он принимался громко стонать на ходу и, обливаясь потом, едва не падал. Ну а если он заваливался где-нибудь на травке, то даже соединенными усилиями таз и бупу не могли поднять его на ноги, так что требовалось срочное вмешательство фляжки с водкой. Всю дорогу Карамон, не переставая, уныло жаловался на свою горькую участь. Доспехи натирали ему кожу во всех мыслимых и немыслимых местах. Он тоже столько страдал от голода, то от палящих лучей солнца, то от жажды... Он настаивал, чтобы ночевать они останавливались на каком-нибудь постоялом дворе, и тогда Тосельхов получал сомнительное удовольствие наблюдать за тем, как гигант напивается до бесчувствия. После этого Кендер на пару с трактирщиком, выбиваясь из сил, отволакивали бесчувственное тело в комнату, где Карамон храпел до обеда следующего дня. Наконец, однажды утром, покинув двенадцатую по счету таверну, в которой не обнаружилось никакого следа госпожи Крисании, Тас впервые всерьез задумался о том, чтобы плюнуть на приключения, остепениться и, вернувшись в Кендермор, купить себе маленький уютный домишка с огородом. В полдень они подошли к разбитой кружке. Карамон немедленно отправился на разведку, а Тасельхов остался стоять посреди дороги, сжимая в руке грязную ладошку Бупу. Подавив вздох, который родился в его груди при взгляде на то, что стало с его новенькими зелеными башмаками, Кендер принялся мрачно рассматривать неопрятные, полуразвалившиеся строение. «Моя это не нравится больше», — решительно заявила в этот момент Бупу. «Твоя, — говорить, мы найти красивый мужчина в красный плащ. Но мы найти только этот жирный пьяный. Я вернуться домой, к Верховный Блоб, Фадж Первый». «Нет, не уходи», — в отчаянии взмолился Тасильхов. «Потерпи еще немного. Мы найдем этого, хм, красивого мужчину». Или на худой конец красивую женщину, которая хочет помочь красивому мужчине. Может быть, может быть, тут дядя Карамон что-нибудь узнает. Но Бупу ему не поверила. Неудивительно, ведь та сам не верил своим словам. «Вот что», — сказал он решительно, — «подожди меня здесь. Совсем недолго. Я принесу тебе что-нибудь вкусненькое. Ты обещаешь, что никуда не уйдешь?» Бупу с подозрением, рассматривая Кендера, причмокнула губами. «Моя подождать», — сказала она и плюхнулась на обочину. «Но только пока обед». Тасельхов, решительно выставив вперед подбородок, последовал за Карамоном в таверну. Им необходимо было объясниться. Оказалось, однако, что в этом нет нужды. «Ваше здоровье, господа!» Поднимая к губам огромную кружку и обращаясь к нескольким оборванцам, которые собрались в таверне, провозгласил Карамон. Посетителей, несмотря на обеденный час, было совсем немного. Пара путешествующих гномов, которые сидели за столиком у самой двери, да несколько человек, одетых как бродяги. Все они слегка приподняли кружки в ответ на приветствие Карамона. Тасс опустился на скамью рядом с гигантом. О его подавленном состоянии наглядно свидетельствовал тот факт, что он вернул одному из гномов кошелек, который, сам того не сознавая, срезал с его пояса при входе в таверну. «Вот вы уронили», — возвращая добычу удивленному гному, неловко пробормотал Кендер. «Мы ищем одну молодую женщину», — сказал Карамон и громко объявил ее приметы, как делал это в каждой таверне, что попадалось на их пути от утехи и досюда. «Черные волосы, невысокого роста, хрупкого телосложения, с бледным лицом и в белом одеянии. Она жрица «Ага, мы видали ее», — кивнул один из бродяг. Пиво в карамоновой глотке забурлило. «Да?» — откашливаясь и с трудом переспросил он. Таз поднял голову. «Где?» — спросил он с тревогой. «Мы шли через лес к востоку отсюда», — ответил бродяга, указывая большим пальцем куда-то себе за плечо. «Вот как?» — с сомнением спросил карамон. А что вам самим понадобилось в тамошних краях?